Глава 45. Блин, блин, блин, как он там говорил, еще тогда, возле скалы, что чует дракош и сейчас, получается, почуял что-то во мне? Ну так еще бы, Я, мы и есть дракон. Не докажет. А если. Пока я не обернулась, вся эта подозрительность и его непонятные навыки по распознаванию остаточной магии драконов чревата для меня человека вредительством. Вдруг у них пытки приняты, сожжение ведьм, еще какой ужас. А что можно ожидать от людей, которые превращают свои дома в сказочные картинки, с одной стороны, а с другой, имеют некий орден, часть которого драконов убивает? Эх, обернуться бы прям сейчас и наступить на него нечаянно в процессе суеты, уж слишком мерзкий на вид и по поведению. Слащавое лицо, ему тридцать. Сорок? Гадкая острая бородка, неприятные речи и манеры. Девка ко мне обращается, сдергивает грубо. Даже амбал вчера был более осторожен. Снова хватает меня за руку. Не для того, чтобы поставить на этот раз. Я давно уже сама стою. Видимо, чтобы проверить свои ощущения. И явно недоумевает. Не почуял? А я-то как недоумеваю. У меня голова кругом от сотни непонятных ситуаций, слов, сведений... Я как снова переместилась в другой мир. Мы пока в этот город с колдуном не поперлись. у меня уже хоть какая-то картина сложилась. А теперь, получается, снова в голове каша. Хнык. Но почему я не вняла тогда голос у разума? То есть Армази Настояла на том, чтобы сюда попасть за книгами и заклинаниями, как яблоко сняла с древа познания и была наказана. И где, в конце концов, колдун? Столько времени уже прошло. Он давно должен был появиться и спасти меня, потому что он всегда появляется и спасает. Ну или я его. Не суть. Так надолго мы еще не расставались, да при таких ужасающих обстоятельствах. Внутри скребет и екает при мысли о том, что с ним и в самом деле случилось страшное, иначе давно уже... Разговаривайте уже. В мои мысленные метания вклинивается недовольный голос тюремщика. Поднял меня в такую рань, чтобы просто пелиться на нее? Спору нет. Есть на что пелиться, но...» «Ты мог быть и повежливей», — цедит Ерзон и поджимает и без того тонкие губы. «Ты был таким же стражем, пока не обнаружились твои способности», — Фыркает совсем по-простому второй мужчина, дородный и уже лысеющий. «И то, что тебя взяли в орден без магии...» «Мои способности лучше магии...» Шипит зеленый плащ. А я прям смотрю на эту перебранку, не отрываясь. Во-первых, пока они что-то выясняют, про меня не вспоминают. Во-вторых, чем больше сведений я получу, тем более понятно будет, как себя вести. В-третьих, мне в принципе нравится, что Ерзону дают отпор, а меня в обиду не дают. Что-то мне подсказывает, что знающие будут лучше, чем орден. Точнее, та часть ордена, которая охотилась на драконов. Кстати, если они это скрывают от прочих, может, подставить и рассказать? Но поверят ли мне? Я чужачка. насмех поднимут. Выйди. Нет уж, говори с пленницей при мне. Качает головой тюремщик. Дай местные боги ему всего хорошего. Я ответственен за всех, кто здесь содержится. Вот решат знающие ее прибить одно дело. А пока есть возможность, что невиновно «Невиновна я, не надо меня прибивать!» «Что ты делала ночью у скалы?» Смотрит на меня Ерзон. И снова рукой дотрагивается без разрешения, но морщится и отступает. Неужели прошло это его ощущение? Так это замечательно!» Шла, упала, очнулась амбал, подсказывает внутренний голос. Но я уже выработала свою версию. Хватило времени, несмотря на все обстоятельства. Я издалека пришла, заплутала, ночь наступила, не видно ничего, а до города добраться не успела. Но я туда-сюда пометалась, выбралась вроде из леса, к воротам пошла, светит свет, а потом смотрю, шевеление какие-то факелы, люди непонятные. Откуда ж знала, что это стражи? Думала, опасный кто. К земле приникла, спряталась, а оно, вон, как вышла. «А что странного заметила?» «Так все странно. Идет уже веселей. Роль деревенской простушки мне определенно удается. Город светится, стены крашены, лошади сквозь ночь несутся, даже ноги не ломают. Ой, мамочки, кто бы мог подумать, что...» «Другое странное!» — цедит. «В лесу, вокруг, вспышка какая, огонь. Может, что крупное заметила?» С крупным зверьем в лесу не встречалась. Всплескиваю руками. Если бы встретилась, меня бы сожрали. Хоть что-то еще вспомнишь? Эх, Ерзон, Ерзон, да кто же так ведет допрос? Нервы, эмоции, неумение продавить. Впрочем, хорошо, что ты не смотрел место преступления. Мотаю головой. Ну, хватит, говорит тюремщик. Остальное знающие спросят. Им она не соврет. Не сможет просто, сам понимаешь. Уходят. А я себя ощупываю, не появилось ли где дракона признаков. И пытаюсь сообразить, как так разговаривать с этими неизвестными знающими, чтобы не прибили. Столько пиетета перед ними, уверенности в них. Неужели как детекторы лжи? Когда спустя час меня приводят в небольшую комнату, где, кстати, кроме меня, еще двое товарищей самого преступного вида. Я начинаю сомневаться, что этих детекторов стоит опасаться. Юнец с круглым лицом, добродушный на вид мужичок и старик с глубокими морщинами. На вид все скучающие и не слишком воодушевленные своим присутствием. Но вот когда первого преступника вызывают на разговор, я понимаю, что сильно ошиблась в оценке происходящего. Не первый раз, кстати».